Меж тем Володин и Приполовенская скромненько посиживали у окна да помалкивали. Приполовенская легонечко усмехалась, посматривала искоса на буянку, а сама притворялась, что глядит на улицу. Володин сидел с обиженно значительным выражением на лице — Ершова на время пришла в благодушное настроение и дружелюбно сказала Варваре пьяно и весело, улыбаясь ей и похлопывая ее по плечу, «Нет, ты меня послушай-ка, что я тебе скажу, ты меня за свой стол посади, до да барского разговорцу мне поставь, да поставь ты мне сладких жамочек». «Почти хозяйку домовую, так-то, милая ты моя девушка!» «Вот тебе пирожки», — сказала Варвара. «Не хочу пирожков, хочу барских жамочек!» — закричала Ершова, размахивая руками и блаженно улыбаясь. «Скусные жамочки, господа, жрут! Их вкусные!» «Нет у меня никаких тебе жамочек», — отвечала Варвара, делаясь смелее от того, что хозяйка становилась веселее. «Вот дают тебе пирожки, так и жри». Вдруг Ершова разобрала, где дверь в столовую, она неистово взревела. «Дай дорогу, Ехидина!» — оттолкнула Варвару и кинулась к двери. Ее не успели удержать. Наклонив голову, сжав кулаки, ворвалась она в столовую, с треском распахнув дверь. Там она остановилась близ порога, увидела испачканные обои и пронзительно засвистала. Она подбоченилась, лихо отставила ногу И неистово крикнула, а так вы в самом деле хотите съезжать? — Что ты, Иринья Степановна? — дрожащим голосом говорила Варвара. — Мы и не думаем, полно тебе петрушку валять. — Мы никуда не уедем, — подтверждал Передонов. — Нам и здесь хорошо. Хозяйка не слушала, подступала к и Варваре, и размахивала кулаками у ее лица. Передонов держался позади Варвары. Он бы и убежал. Да любопытно было посмотреть, как хозяйка и Варвара подерутся. «На одну ногу стану, за другую дерну!» «Пополам разорву!» — свирепо кричала Ершова. «Да что ты, Ирине Степановна!» — уговаривала Варвара. «Перестань, у нас гости!» «А подавай сюда гостей!» — закричала Ершова. «Гостей-то твоих мне и нужно!»